Глава 26. Надежда: Убери, пожалуйста, руки. Прошу холодно и твердо, отодвигая прочь, жадную до лазг ладонь. Они меня сейчас не возбуждают, наоборот, становится еще хуже. Почему это? Удивленно смотрит на меня Лунин, но ладонь убирает. Ты моя жена, имей право. С женой так не ведут себя, слава, а вот с проституткой запросто. Встаю, поправив подол. Стараясь унять дрожь. Пригнимаю себя за плечи, делаю шаг к окну и сама не знаю, как поступить. В одном уверена, я не могу тут оставаться. Меня так никогда не унижали. Даже богатые и знаменитые относились с уважением. Внутри расцветает роза, красивая, но с огромными шипами, ранит душу, заставляя истекать кровью, отравляет приторным ароматом лжи и неискренности. «Зачем вы так со мной?» Хочется заорать в голос, но никто не услышит мой крик. Кому я вообще интересно? Повернувшись, натыкаюсь взглядом на славу, обхватившего голову обеими руками. Хочется подскочить и вытрясти душу. Закричать, забить кулаками по груди. Как же ты мог, Лунин? Я же поверила тебе! Прости. Решительно направляюсь к двери. Нужно уходить. Немедленно. нать ты куда? Подхватывается он с места. Подскочив, хватает меня за руки. «Не пущу!» «Не хочу!» — мотаю головой, как дура, глотая слезу. «Не проси даже! Я не останусь, просто не могу!» Пытаюсь содрать кольца, но они застревают. Видимо, отекли руки. «Не надо!» — сжимает мои пальцы Лунин. «Я отпущу тебя сейчас! Только это пауза, Нать, а не разрыв! Ты поняла?» Сердитые глаза впиваются в меня злыми буравчиками. Крепкие руки стискивают мои ладони. «Я не прощаюсь с тобой!» Отпуская, невесомо целует он в щеку. «Все равно верну. Понимаешь?» Опуская голову, стараясь держать слезы и выйди из комнаты, обалдела оглядываясь по сторонам. «Куда теперь ехать? Где переночевать?» Несмело вхожу в холл и, заметив на диване Тимура и Любу, выдыхаю с облегчением. «Быстро ты управилась!» Довольно фыркает Тимур и азартно поворачивается к жене. «Ты проиграла, дорогая!» «Вы ставили на меня?» Улыбаясь сквозь слезы. «На ситуацию», – замечает Манучаров. «Люба убеждала, что ты останешься, а я был уверен, что поедешь с нами. Полчаса тебе давал. А ты за десять минут управилась. Уважаю». Сзади слышатся гулкие шаги. Оборачиваюсь резко. Слава. Решительно подходит ко мне. «Погоди, Надя», – велит строго. Торопливо достает из кармана карточки, протягивает их мне. «Держи. У тебя должны быть свои деньги». «Нет», – поднимая на мужа заплаканное лицо. Сейчас я от него ничего не хочу, видеть не желаю. Сволочь ты, Лунин, вот ты кто. Где твой телефон? Рычит он, кладывая мне в руки пластиковую карту. Ты должна быть на связи, мы не расстаемся, это просто пауза, перемотать, подумать и начать заново, ты поняла? Не надо мне ничего думать. Я не хочу, только бы оказаться где-нибудь подальше, залезать раны, нареветься, уйти далеко в лес и вдохнуть свежего воздуха. «Да, хорошо», – замечаю устало. «Беру карты, точно зная, что не воспользуюсь ими». «Где твой телефон?» – снова повторяет Слава. «Я позвоню тебе завтра. Встретимся и поговорим спокойно. Хорошо?» Снова киваю. «Сейчас лучше не спорить и поскорее уйти. Иногда проще сказать «да», чтобы человек отцепился». Любимая методика Тарганова. Душу сарапает горечь поражения. Так спешила замуж, так торопилась и влипла. Шанс точно возвращаться нельзя». «Телефон у меня!» – раздается рядом голос Любы, и она и Тимур не думают отступать. «Где твой пуховик?» – заботливо спрашивает она, словно больную приобнимает за плечи. «Я в чужой шубе!» – мотаю головой. «Не хочу ее надевать!» «От Юли не убудет!» – рычит Лунин, решительно заходя в гардероб. «От Юли не убудет!» – и, вынув оттуда белую шубу, накидывает мне на плечи. «Надень, потом выкинешь!» замечает сердито, иначе простудишься. Не хочу. Тут только до машины дойти. Снова отказываюсь я. Тогда я сейчас принесу пуховик генеральше. Садит недовольный слава. Раздетый на улицу не пущу. Ладно, соглашаюсь нервно. Лишь бы уйти побыстрее. Тимур, Надя у вас будет? Я утром приеду. Рыкает Лунин, окидывая Манучарова сердитым полковническим взглядом. Да, у нас. Роняет спокойно Тимур. Приезжай. «Только сначала реши, нужна ли тебе порядочная девушка. Ты же вроде проститутку хотел». «Нарываешься». Угрюмо цедит муж и, ухватив меня за плечи, крепко целует губы. Остраняется неохотно. «Все, иди, иначе передумаю». Вместе с Любой спешу к стеклянным дверям. Сердце щемит от нестерпимой боли. Как по живому режу, но и остаться не могу. Больше всего хочется вернуться и броситься на шею любимому мужчине. Жить вместе и никогда не расставаться. Но наш брак обречен. Ничего не получится. В спину сверлит тяжелый лунинский взгляд. Не поворачивайся. Приказываю себе. Иначе не совладаю с собой. Вернусь и пиши пропала. Вот только я не проститутка. И никогда ею не была. А кто так думает, пусть идет лесом. Надя! Слышится сзади голос мужа. Подожди! Оборачиваюсь, как на выстрел. Что? Ох, я обалдела. «У меня есть предложение!» Быстрым шагом Слава пересекает холл. «Какое?» Смотрю строго. «Возьми меня с собой, девочка, иначе я до утра не доживу, сдохну тут без тебя». Вглядываюсь в мрачное лицо, в глаза, где плещется самое настоящее горе. И словно смотрю в зеркало, сама такая же. «Ладно, молодожены, решайте!» Торопливо бросает Молочаров. «Надя, ты с нами?» «Она со мной!» Технично берет мою руку в свои, Лунин, и просит. Нет, скорее приказывает. Подброси нас до вокзала, Тимур Семенович. Слава, пытаясь вырваться, не сходи с ума, пожалуйста. Все, Надя, молчи, рычит на меня полковник и снова обращается к Тимуру. Так подбросишь? Водил своего, звать не хочу, надо по свалить. Да поехали, пожимает плечами Манучаров. Все равно по пути. И смотрит на нас с таким состраданием, словно точно знает, как это больно расставаться с любимым человеком. Всю дорогу до Казанского мы едем молча. Слава что-то ищет в телефоне и с кем-то переписывается, а мы с Любой сидим, взявшись за руки. «Все будет хорошо, он любит тебя», — шепчет она, сжимая мои пальцы. Порывится, целует меня на прощание в обе щеки. «Хороший мужик, надо брать». «Хороший, конечно, кто бы спорил. Вот только относится ко мне, как к последней девке». Муж подает руку, помогая выйти, да так и оставляет свои лапищи мою ладошку. Муж подает руку, помогая выйти, да так и оставляет свои лапище мою ладошку. Наш поезд через 15 минут с первой платформы отходит, заявляет он решительно. Слава! Останавливаюсь, как вкопанная. Что происходит? Куда ты меня везешь? Краем глаза кашусь настоящей рядом машины. Хитрый манучаров, видимо, ждет, когда закончатся наши переговоры. Занятой человек, а с нами нянчица. Стыдно-то как, господи. Ну как куда, вздыхает муж. И улыбается во все тридцать два. К матери едем, к моей. К матери, повторяю я, еле слышно, зачем? Да как зачем, нать? Теряя терпение Слава. Должен же я познакомить ее с любимой женщиной. Я с тобой до глубокой старости жить собираюсь. Почему ты принял меня за гулящую? Порывается главный вопрос. Тебя только это интересует? Других ко мне претензий нет? Рычит Лунин. Ты идеальный, только думаешь обо мне плохо, всклипываю я. Тогда едем, и дорогу все обсудим. Заявляет слава и добавляет напряженно. Согласна? Киваю, стараясь не разреветься. Вот и отлично. Улыбается муж, чуть смягчившись. Обнимает меня за плечи и, повернувшись к крутой черной намарке, машет. Дескать, все нормально, уезжайте. Утирая набежавшие слезы. Растягиваю губы в улыбке, взмахиваю рукой. И тут же обе машины сигналят нам на прощание. Длинные гудки разносятся по всей площади. Их подхватывают другие водители, не понимающие, в чем дело, но готовые на любой кипиш. «Идем, малыш!» — шепчет мне на ухо Слава. «Паровоз ждать не будет!»